Глава 22. Щука уплывает. Объединенный Иерусалим – столица Израиля. Эпиграф. Не испортили бы перья дипломатов того, чего народ достиг с такими громадными усилиями. Маршал Блюхер. Тост после победы под Ватерлоу. Возможно, Иерусалим никогда бы не стал объединенным городом, если бы не фатальная политическая ошибка – короля Иордании Хусейна в 1967 году. Войны с Израилем жаждал президент Египта Насер, он предпринимал шаги к ее развязыванию. Сирия, поощряемая СССР, также шла в египетском фарватере. Что касается Иордании, то к монархическому режиму этой страны социалист Насер любви не питал. Действительно, 31-летний король Хусейн ибн Талал ибн Абдалла ибн Хусейн Аль-Хашими, друг Запада, не вписывался в схему Насеровского просоветского Ближнего Востока. Хусейн, внук короля Абдалы, взошел на трон молодым, после того, как абдал был убит палестинским фанатиком в Иерусалиме. Натурально трон занял отец Хусейна, Талал, но правил он всего несколько месяцев. Быстро выяснилось, что Талал – это Умственно неполноценен. Трон перешел к 17-летнему Хусейну, который тогда учился в Англии, в Харроу. Короля Хусейна трудно психоанализировать, но видимо любви к палестинцам он не питал, хотя они стали гражданами его страны. К Иерусалиму у него могло быть как резко негативное эмоциональное отношение. Он был вместе со своим дедой Абдалой в мечети Аль-Акса 20 июля 1951 года, и убийство деда произошло на его глазах. Мало того, одна из пуль попала в медаль на груди юного принца, и только так он сам не пострадал. Во второй половине мая 1967 после выдворения солдат ООН Синая, Три египетские дивизии в сопровождении более 600 танков начали развертывание на полуострове. Одновременно дамасский режим мобилизовал 50 курсантских батальонов, а иракские дивизии придвинулись к границам Иордании. Правительство Кувейта, Йемена, Алжира объявило о готовности направить на помощь Сирии и Египту свои войска и самолеты. 21 мая Насер объявил о закрытии тиранских проливов для судов, следующих в Израильский порт Эйлат. Шестидневная война началась в 7.15 утра, 8.15 по египетскому времени, в понедельник, 5 июня 1967 года. В этой книге нет необходимости описывать ее ход. Уже в первые два дня войны Египет был практически разгромлен, и войска Египетского фронта стали перебрасываться к линии прекращения огня с иордании конкретно Киеру-Салиму. Просчет короля Хусена имел более катастрофические последствия, чем просчеты египетского и сирийского руководства. Утром 5 июня Каир информировал Оман, что его авиация уничтожила 75% израильских ВВС и что египетские бронетанковые части ведут бои в глубине израильской территории. «Видим в бинокль Тель-Авив!» Позднее хусейн с редкой искренностью признавался,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 военно-воздушных баз. Король еще только обдумывал свое решение, когда Отбул, командующий международными силами размежевания, передал ему срочное сообщение израильского премьера Эшкаля. Призывая Хусейна воздержаться от военных действий, эшколь обещал ему, что израильское правительство не предпримет атаки на Центральном фронте. Послание было передано Буллу в 9 утра, а уже в 10.30 утра.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 У наблюдателей с израильской стороны было впечатление, что иорданцы точно знали, где живет Эшкаль, и метили именно в его резиденцию, но промахнулись. Вряд ли у короля могли быть серьезные территориальные притязания. Западным берегом он уже владел, а дальнейшее продвижение к морю сулило ему вторжение в области с плотным еврейским населением.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 27-ю бригаду с батальонами 3-м танковой бригады между Иерусалимом и Иерихоном, а несколько севернее 60-ю танковую бригаду с 80 танками подтон Эти силы представляли собой значительную угрозу Иерусалимской горе Скопус и ее еврейским университетам, и бывшей правительственной резиденции Дом ООН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 3 июня в субботу вечером поступило также сообщение о прибытии в Оман египетского батальона Командос. Такие крупные, крупные силы соединения с иорданскими войсками могли представлять большую угрозу Израилю в его наиболее уязвимом пункте, в районе узкой прибрежной полосы между Иорданской границей и Средиземным морем.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 Туристы в считанные дни спарились, и в отеле остался 1% проживающих. Еще через несколько дней, 4 июня, отель был снова полон. На 40%. Но на этот раз за счет иностранных военных журналистов. Еврейское население святого города, насчитывавшее 190 тысяч человек, почти сразу же оказалось мишенью иорданской артиллерии. По мере усиления огня... Снаряды стали падать в густо населенных районах города. За какие-нибудь несколько часов 250 человек было ранено, 20 убито. Командующий Центральным фронтом генерал узинаркис едва сдерживался, чтобы не нанести ответный удар. Но ему было приказано выжидать начала общего эрданского наступления. Город стоял пустой. Автобусы и легковые машины были мобилизованы на фронт вместе с водителями. Эти машины, как уже писалось выше... Быстро обмазывали для маскировки грязью и отправляли на Синай, боеприпасы и раненых возить. Иорданский артобстрел начался в 11.30 утра в первый день войны. Израильтяне сильно боялись, что иорданские снаряды повредят на весь мир знаменитые витражи Марка Шагала в больнице Адаса. Из Парижа был вызван инженер, который устанавливал эти 12 шедевров. Он дал советы, как витражи снять и умчался назад в Париж в один день. Снять витражи не успели. Каменные стены возле окон пилили карбонорудовой пилой и к моменту первых разрывов снять успели только половину одного витража. Музею Израиля повезло больше. Там успели убрать всю экспозицию. Тедди Колик, мэр Иерусалима в то время, чувствовал, что ему надо выступить по радио перед сидящими в убежищах жителями столицы и подбодрить их духу. Цагал, однако, объявил режим радиотишины. В израильском генштабе все еще надеялись, что иорданцы попросту делают жест в сторону Нассера, чтобы не впасть в его немилость. Упомянутый выше бомбовый налет на авиационные базе в Амане и Мафраке и уничтожение всего иорданского военно-воздушного флота был совершён в частности и с целью отсоветовать Хусейну начинать наземное наступление.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 В само здание генерал Отдбул иорданцев не пустил, но они обустроили позиции во дворе и стали обстреливать Иерусалим. С чисто военной точки зрения, эта операция была самой серьезной ошибкой Хусейна. Доверившись к хвостливым заявлениям Каира об уничтожении всех израильских самолетов, король не сумел правильно оценить ситуацию. Его не насторожил даже израильские налетные на иорданские аэродромы. Захват штаб-квартиры ООН, писал позднее американский консул в Иерусалиме вильсон был прямым приглашением израильтянам к контратаке и представлениями базы для захвата старого города. Израильские солдаты в Иерусалиме изнывали, ожидая приказа к атаке. Как высказался один религиозный сержант перед солдатами, «Евреи брали три раза Иерусалим, царь Давид, Маковея и Баркоба, мы же его возьмем в четвертый последний раз». После взятия штаб-квартиры в ООН в 12.10, Наркис обратился к заместителю начальника генштаба генералу Хайму Барлеву с просьбой разрешить отбить здание и взять Латрун. «Нет!» – ответил Барлев по-русски. К вечеру 5 июня отдел водоснабжения Иерусалима доложил о страшном происшествии. Один из двух главных городских водопроводов был поврежден еще днем. К ночи же перестала работать насосная станция на втором водоводе так как снаряды перебили электрические кабели, подававшие питание к насосам. Впервые после осады 1948 года город остался без Варды. Теперь Иорданию уже ничего не могло спасти.